Глава пятьдесят восьмая «Плотненько же нас окружили», — задумчиво произнесла Диана своим фирменным хриплым голосом, глядя в тактический экран. На нем мерцали уже четыре красные отметки, изображавшие вражеские корабли. Три фрегата, возглавляемые корветом. Остальные чуть запаздывали из-за несогласованного старта. На наше счастье, преследователи снова просчитались и выскочили из Варпа слишком далеко, чтобы связать нас боем и не дать уйти. Реакторы звездолетов уже полностью накачали двигатели энергией. Оставалось лишь выбрать следующую систему из соседних, да помахать рукой неудачникам, в который раз оставшихся с носом. Я практически не удивился, когда раскиданные по всему региону гравитационные детекторы Засекли крайне нездоровое шевеление, да такое массовое, что о простой случайности не могло быть и речи. С реликийцами уже было покончено, так что это могли быть только одни существа в галактике — пираты. Пусть мы с ними кое-как наладили отношения, но до крепкой дружбы нам было еще очень далеко, что позволяло им немного нас пощипать на нейтральной территории. Мы бы совсем не возражали против того, чтобы скрестить лазерные струи, не виси на нас мертвым грузом задания Да и в недавней схватке нас все же крепко потрепало. Но, кажется, выбора уже не было. Хорошо хоть, что серьезная драка не обрушивала нашу репутацию. А даже наоборот. Порядки у пиратов царили странноватые. Чем большее количество их ты отправишь на тот свет, тем сильнее растет уважение к тебе. Конечно же, если ты делаешь это не во славу союза и сил правопорядка» всех тоже уважают, но ненавидят куда больше. Догонялки продолжались уже около часа, и вариантов для отступления остановилось все меньше. Мы неминуемо приближались к окраине региона, где межзвездное пространство было таким огромным, что обычным подпространственным прыжком его никак не покроешь. А готовиться к длинному скачку нужно гораздо дольше. За это время звездолеты даже на педальной тяге успеют с нами сблизиться с другого конца звездной системы. «После прыжка примем их», — решил я. «Хватит бегать». «На всех нас точно не хватит», — покачала головой Диана. «Захаркают толпой». «Думаю, моих достаточно растянули, чтобы попробовать». Девушка раздраженно пожала плечами и принялась готовиться к очередному прыжку. «Если боя не избежать, мы должны драться, как в последний раз», — раздалось за нашими спинами. Высокопарная фраза принадлежала нашему самому ценному пассажиру. Соток Адулиру, которого для краткости я прозвал Соткой. В тесной рубке корвета для него не нашлось сиденья, поэтому принц гордо путешествовал стоя. Увы, расселить его в более удобном помещении не представлялось возможным из-за дурацкого этикета. Роликийский аристократ мог находиться либо в специальных покоях, отвечавших всем стандартам роскоши, либо на капитанском мостике. И так как его комфортабельная яхта разлетелась по всей Солнечной системе, других вариантов просто не осталось. Дабы он не скучал, компанию ему, помимо нас, составляла Эльвира, собственной персоной. Она не скрывала своего недовольства, но зато при ней смущенный принц вел себя тише воды ниже травы и меньше проявлял свой авантюрный характер. Причина его смущения была проста. Девушке все же пришлось делиться с ним драгоценным кислородом так сказать, орально, в лучших традициях спасателей Малибу. И сказать, что молодого Дориокса это потрясло до глубины души, будет попыткой сильно смягчить факты. Поэтому молодая мечница до конца путешествия намертво закрепилась в его свете вынужденная всегда находиться подле аристократа. От такой оказанной чести девушка разве что молниями не искрила. А если бы взглядом можно было убить... Ралликиец уже давно распался бы на атомы или еще на что-нибудь нежизнеспособное. Но что не получалось у моей ученицы, вполне было по силам пиратским кораблям, вцепившимся в нас бульдожей хваткой. Они чувствовали нашу слабость и неудержимо перли вперед. Пресловутый кодекс их не сдерживал. В отличие от ралликийцев-похитителей, мы пребывали на этой территории в качестве обычных наемников. Никто из авторитетов за нами не стоял. А нахреноватора они и вовсе плевать хотели. Я предупредил свонно о предстоящем маневре и активировал переход. Звезды вытянулись в яркие черточки, заскользившие куда-то мимо корабля. Две с половиной минуты, и нас выплюнет в новой системе. Щиты уже успели полностью восстановиться, а вот состояние корпусов не вселяло оптимизма. 70% у нас и чуть больше половины у насморка. С такими показателями обычно стараются быстрее отправиться в тихую гавань, а не воевать с превосходящими силами противника. Но нашего мнения здесь никто не спрашивал. Следующая звезда оказалась внушительным красным гигантом, приближаться к которому не рекомендовалось даже крепким исследовательским судам. Немногочисленные планеты и спутники представляли собой либо безжизненные камни, либо раскаленный газ. Стоило нам развернуться в сторону предполагаемого появления пиратов, как артиллерист принялся спешно накапливать заряд плазмы. Я врубил боевую тревогу и выпустил на волю оставшихся в строю дронов под присмотром Змеи Ростка. Безоружные диверсанты подхватили лапами маломощные заряды, а у остальных первостепенной задачей было не подпускать к нам вредную мелочь. Первые корабли появились на радаре через три с лишним минуты. Все те же три фрегата и корвет земной постройки серии «Кречет». На этот раз им удалось попасть в боевую сферу диаметром в одну световую секунду. Но большой удачи для них я бы это не назвал. Диверсанты, курсировавшие неподалеку, сработали как положено. Четверым удалось доставить опасные гостинцы прямо на обшивку двух легких пиратских кораблей. Беззвучные взрывы одним махом сняли переливающийся ореол силового поля вокруг них превратив звездолеты в легкую добычу. «Хоп-хей, ла-ла-лей!» Базовый луч пробил оборону одного из беззащитных фрегатов и оставил от него оплавленный кусок бесполезного металла. Секунды позже ракеты по одной стали покидать кассету, направляясь к его товарищу по несчастью. Бил я в основном в оружейный отсек, который после двух успешных попаданий также вышел из строя, как и щитовая. Теперь с недееспособным корытом мог справиться даже одинокий дрон. Вражеский корвет при поддержке последнего лёгкого соратника жахнул по нам в ответ из скорострельной пушки и с четверённой лазерной установки. Щит поглотил большую часть урона, но досталось и корпусу, отъев у него чуть меньше 10%. Всё-таки пиратский флагман превосходил нас на целое поколение и активно пользовался прикрытием уцелевшего юнита младшего класса. При таком раскладе мы неизбежно проигрывали этой парочке, если не считать светящейся чуть позади нас артиллерийской самоходки. Заряд был практически готов, но я решил повременить с нашим козырем и оказался прав. Пока мы обменивались оплеухами с кречетом, в космическое пространство позади него вторглось еще пятеро звенов фрегатов возглавляемые грозным корветом седьмого тира артарионской постройки. Этот красавец, напоминавший собранную из угловатых кубиков лего подлодку с небольшими крыльями, мог играючи насадить нас на ствол без всякой поддержки. Пираты явно перестраховались, сведя наши шансы к абсолютному нулю. Но, увы, их расчеты не оправдались. Плазменный сгусток, который большинство командиров, не задумываясь, запустило бы в земной корвет, отправился навстречу более грозной цели. Свон который раз оправдал звание талантливого пушкаря, выстрелив с опережением, и размазал главную пиратскую надежду по всей системе. От могучей вспышки ненадолго поймала меланхолию все наше следящее оборудование, уйдя на вынужденную перезагрузку. «Потрясающе!» — выдохнул Сотка. «Рано радуешься!» — вернула его с небес на землю Диана. «Все только начинается. Сейчас за нас всерьез возьмутся!» Стоило только технике прозреть, как наш многострадальный корпус снова содрогнулся от множества ударов. Кинетические снаряды плохо останавливались просаженным щитом, в отличие от лазерных лучей. Поэтому они безнаказанно молотили по обшивке злым градом. Ответить мы особо не могли. Перезарядку ЛФЗ нужно было еще ждать добрую минуту, а плазму насморка — все пять. В этот критический момент уцелевшие пираты умудрились таки поступить нестандартно. Вместо того, чтобы продолжать обстрел со всех стволов, они выпустили в нашу сторону целый рой десантных ботов. Причем все направлялись именно в сторону твоей бабушки. Теперь у меня не осталось сомнений, что вовсе не корабли привлекли их нездоровое внимание. Ведь и в огневом, и в финансовом плане артиллерист являлся более ценной мишенью, а захватить его было гораздо проще. Мне ли не знать. Однако десантные гробики целеустремленно приближались именно к нам. Сбить их все было нереально, да особо и нечем. Дронов почти не осталось, а высокоточное скорострельное орудие у нас отсутствовало. Оставалось лишь надеяться, что большая часть капсул окажется пустыми обманками, иначе всем желающим зайти к нам в гости просто не хватит места на борту. «Диана, принимай первый номер!» я освободил кресло и направился готовиться к обороне. Либо пираты как-то пронюхали про принца, что маловероятно, либо просто предположили, что мы отбили у роликийцев нечто ценное. Но в любом случае, разваливать нас в их планы не входит, и эта новость хуже некуда. Если мы вдобавок и наш флагман потеряем в случае успешного абордажа, то Болеслав меня, не дожидаясь призраков, сам придушит насмерть, наплевав на собственную инвалидность. Эльвира собралась была идти вслед за мной, но я остановил ее у порога. «А ты куда? На тебе, принц!» «Опять?» — оторопела она. «Да что с ним здесь случится?» «Проследишь, чтобы он на подвиге ненароком не умчался!» «Да я его сама туда отправлю пинком!» «Если он умрет, все наши усилия отправятся псу под хвост!» «Мало того, нас роликийцы потом на такой счётчик посадят, что мало не покажется». Девушка обречённо кивнула, с досады саданув кулаком по стене. Обрадованный младший Дерри быстренько устроился в моём кресле. «Удачи вам, командир!» «Она всегда со мной!» — проворчал я, выходя в жилой отсек. «Целых семь пунктов!» «Там сейчас отдыхало всего трое». Остальные либо сидели по своим отсекам, либо занимались ремонтом. Имеющихся в наличии бойцов я разделил на две группы. Первая, более многочисленная, должна была удерживать ключевые участки от захвата. Вторая являлась оперативной. В нее попали лишь самые мобильные бойцы. Давыдов, Виллион и Полтос. Разведчик из экипажа флюгеге Хаймина. А также Маха в качестве передвижной аптечки. Отряд вышел не самый впечатляющий по урону, зато очень быстрый, чтобы в короткие сроки прийти на помощь любой группе защитников. Через несколько минут гулки и удары по корпусу оповестили, что незваные гости уже прибыли и вот-вот попадут на борт. Я не возлагал особых надежд на систему безопасности. Мы особо ее не прокачивали, так что надолго задержать десантников она точно не сможет. Технологических отверстий у твоей бабушки имелось целых три штуки. Один грузовой шлюз и два стыковочных по бортам звездолета. Пираты, как истинные негодяи, полезли сразу во все щели. Моя догадка насчет пустых капсул подтвердилась. Нападавших оказалось не так уж и много, всего три с лишним десятка. Но каждый из них преодолел стоуровневый порог, а элитные корсары и вовсе щеголяли сто пятидесятыми. Поэтому сражаться с ними было крайне неприятно, даже с численным преимуществом. Через минуту мы уже знали, куда прежде всего спешить на помощь. Левый борт, где устроились нечая с Кракотом, пока держался. Правый, под присмотром Вейдала и его стрелковых турелей, понемногу продавливался. А вот в практически пустом грузовом отсеке уже вовсю хозяйничали враги. Там за оборону отвечали ребята Кремана, в основном стрелки и пехотинцы. Самая многочисленная группировка не смогла сдержать натиска атакующих, и киборги прорвались внутрь. Когда мы ворвались в грузовой отсек, в строю, кроме самого Кремана, оставались лишь ЗМОТ, КЕНШИ и МАНУВАР, засевшие за остальными контейнерами. А вот абордажников имелось целых 11 штук. Сказать, что оперативная группа появилась вовремя, не сказать ничего. Тем более, большая часть противников — Пытаясь задавить последних выживших, слишком далеко продвинулась по отсеку. Боковые выходы они не контролировали, в том числе и тот, из которого мы выскочили, за что немедленно поплатились. «А ну пошли на хрен с моего корабля!» — прорычал я, всадив клинок в спину первого попавшегося киборга. Стрелки успели основательно просадить ему силовое поле, и лучевой клинок без труда пробил закованное в металл тело насквозь оставив в груди огромную прожженную дыру. Каким бы внушительным запасом хитов пират не обладал, такое повреждение не оставило ему никаких шансов. На пол он оседал уже безжизненной марионеткой. Остальные тоже времени зря не теряли. Виллион безнаказанно всадил заряд парализатора в штурмовика с мощной лазерной винтовкой, а Давыдов с Полтосом плотно нафаршировали пулями разведчика в легкой броне. Но даже потеряв разом троих, абордажники не растерялись и перевели лазерный огонь еще и на нас. Быстроногим разведчику и дуэлянту пришлось оперативно делать ноги. А я оказался прижат к дальней стене, у которой были сложены наши немногочисленные трофеи. Останки кораблей покуда защищали от выстрелов, плача расплавленным металлом от попаданий, а приближаться ко мне вплотную киборги по понятным причинам не желали поэтому тактично принялись выкуривать меня из укрытия гранатами. Первые два взрыва безобидно прогрохотали вдалеке. Но следующий кругляш едва не прилетел мне в лицо. Пришлось немного высунуться и отбить гостиниц в сторону. На этом мои приключения и закончились бы, ведь пираты смогли меня засечь. Но тут в дело вступил Змееросток. Оставшийся неудел хакер взял на себя управление грузовыми манипуляторами которые в мирное время перемещали крупногабаритное добро внутри отсека. Массивный контейнер, висящий где-то под сводом, был воспринят персонажами как предмет интерьера. Да и я бы за него взглядом не зацепился. И когда тот целенаправленно полетел в их сторону, бойцы среагировали слишком поздно. Ящик, в котором находились порезанные на пластины обломки реликийского звездолета, весил где-то в районе трех тонн, и помимо ужасного грохота, он оставил после себя заметную вмятину в укреплённом полу. Такую в автосервисе не исправишь. А вот от четвёрых пиратов, включая их полевого командира, не осталось ровным счётом ничего, не считая грязных потёков. Физика — страшная штука, и плевать ей на то, какого ты там уровня. Техника безопасности одна для всех. — Потому что каски надо в рабочем помещении носить, — злорадно рассмеялся я и подкинул корсарам лично от себя несколько штурмовых гранат в качестве аловерды. Змейросток тоже не собирался останавливаться на достигнутом. Следом в нападавших полетели предметы куда меньше, зато многочисленней. Киборгам стало резко не до нас, и они принялись с остервенением крушить и беззащитные манипуляторы, попутно уворачиваясь от импровизированных снарядов. Хакеру удалось серьезно зацепить еще одного, впечатав его окованным боксом прямо в стену. Сила удара оказалась такова, что от пирата остался заметный трафарет. Остальные абордажники отделались лишь незначительными повреждениями. А вот погрузчиков они истребили всех на корню. Но и мои ребята тоже не зевали. Воспользовавшись временным замешательством врагов, коих оставалось всего пятеро, бойцы снова открыли огонь. Пришлось осмелеть и мне, покромсав одинокого корсара, отбившегося от общей группы. Пока я танцевал вокруг него, товарищи пираты решили благоразумно отступить обратно к шлюзу для перегруппировки. И совершенно напрасно, так как потерявший все манипуляторы змееросток скучать не собирался, и решил поторопить припозднившихся гостей, перехватив взломанное управление обратно. «Поберегись!» Раздался в ушах его задорный голос. Под красные тревожные вспышки протяжно завыла сирена, заставив скрестись на душе не то что кошек, а настоящих саблезубых тигров. «Ипотевский твой!» Договорить я не успел, так как вместе с воздухом ринулся прочь из отсека. Оба гермозатвора в нарушении всех мыслимых инструкций распахнулись разом, выпуская всё незакреплённое за борт, и нас с пиратами в том числе. «Меня спасла какая-то кривая скоба, торчавшая из ближайшей кучи не отсортированного металлолома, в свою очередь примагниченного грузовой платформе. Зацепился за нее рукой уже в полете, немного выдернув ее наружу. Отрывка едва не вывихнул плечо, но выручил бронекостюм, принявший на себя большую часть импульса. Затягивало так сильно, что не было возможности опустить ноги к полу, чтобы получить еще одну точку опоры». Мимо прокувыркался еще кто-то, не догадавшийся вовремя активировать магниты в подошвах, и стремительно скрылся в проеме, так сказать, со свистом. «Змей, твою мать, Паскалевскую!» «О, Соряныч, ща поправлю!» Гермозатвор бесшумно сомкнулся, отсекая нас от жадного вакуума. Но анализатор костюма все равно показывал, что атмосфера в отсеке скорее отсутствует, чем наоборот. Спасибо глухому шлему, иначе дышать пришлось бы выбегать в коридор. «Предупреждать же надо!» «Так я вроде...» «Конкретнее излагай свои планы!» — проворчал я, осматривая учиненный погром. «Иначе расскажу Диане, что ты хентай свой неправославный смотришь!» «Хе-хе!» поперхнулся бедолага. «Чего?» «Я вообще-то тоже здесь!» — ядовитым тоном напомнила о себе наш бравый первый пилот. «Упс, неловко получилось», — не слишком натурально расстроился я. «Вот что бывает, когда сначала делаешь, потом уже думаешь. Ди, ты займёшься депортированными с корабля». «Уже расщепителем их расстреляла», — доложила девушка. «А нашего минус нуля наблюдатели на обшивке. Ползают там, как лобковая вошь. Никак стрекнуть их не могу». Мясорубцем, отправившимся в принудительный полёт, оказался сам Креман. «Не ладится у него с космосом, хоть ты тресни». От его группы остались лишь легко раненый пехотинец «Манувар» и тяжело раненый стрелок «Змот», которые отправились на поруки Махи. Учёная-медик отсиживалась в ближайшем коридоре весь бой, но как только он прекратился, ринулась на выручку и едва сама не вылетела в аэротрубу. Уверен, что она и в реальной жизни мимо котёнка с поджатой лапкой не пройдёт». Эту троицу я с чистой совестью оставил присматривать за грузовым отсеком. Как бойцы, они пока не представляли большой ценности. Моя оперативная группа тоже понесла потери. Не стало полтоса. Но куда хуже было то, что проклятые пираты постарались разгромить каждую капсулу репликации, которая попалась им на глаза. В результате такого вандализма мы лишились большей части возобновляемого подкрепления. «Теперь погибшие на борту твоей бабушки игроки будут вынуждены возрождаться уже на Талвро-19». Очень хотелось выйти в открытый космос и объяснить киборгам, как они не правы Например, бионические руки с ногами местами поменять или затрамбовать их куда поглубже. Но тут корпус корвета содрогнулся от очередного прямого попадания. На этот раз выбило центр управления дронами. Змееростку удалось выжить, но его хиты просели в район красной зоны. Черт с ними, с наблюдателями. Внутри противников тоже хватало с головой. Нечая с Кракотом, пока еще умудрялись сдерживать натиск абордажников, а вот Вейдл растерял практически все свои турели и бойцов, отчего отдельным пиратам удалось просочиться во внутренние отсеки звездолета. На первого из таких мы неожиданно наткнулись неподалеку от левого оружейного отсека поганец прилаживал мощную взрывчатку к переборке, за которой скрывалось оборудование для наведения, собираясь оставить нас без фазового луча. Шедший в авангарде Виллион вывалился из инвиза за спиной диверсанта и задействовал мощный разрядник, напоминающий дубинку шокер. Не ожидавший такой подставы Корсар хотел было расстрелять шпиона из лазерного дробовика, и такие здесь бывают, но наткнулся на ослепительное лезвие меча Квонгов проткнувшие его как шампур кусок мяса. Шашлык из него получился так себе, с сильной примесью металла. Ребята забрали взрывчатку себе, и мы понеслись дальше. Видел закупорил выход в центральный коридор, установив там две последние турели. Но пираты пытались обойти его через вспомогательные проходы. Хорошо, что передвигались они разрозненно, и чаще всего наша группа ликвидаторов оказывалась в большинстве. Но решающим моментом в штурме корабля стал очередной выстрел едва живого насморка, который перечеркнул последний вражеский корвет. Отлетался Кречет. Мы это событие бессовестно прохлопали, так как сражались в узких технических помещениях сразу с двумя высокоуровневыми киборгами. Я уже раздобыл по пути отличную абордажную саблю и вовсю рубился в две руки, чередуя крепкий металл с лучевым клинком. Но уж слишком сильные нам в этот раз попались противники. Виллион вновь вынужден был пожертвовать собой, укрывая меня от выстрела в спину. Давыдов отправился вслед за ним, успев перфорировать одного из пиратов так сильно, что его броня стала походить на барабан от стиральной машины. Несмотря на такие повреждения, карсар готов был продолжать веселье, но проворонил мой выпад и остался без головы. Последний противник продержался чуть дольше товарища, но его винтовка оказалась перерублена, а лазерный пистолет выдавал слишком слабый урон. «Вы все равно обречены!» — успел он выкрикнуть, перед тем, как отправился на вечный покой. «Тоже мне предсказатель!» Но на всякий случай я вывел тактический экран перед глазами, игнорируя две открытые раны, исправно отгрызающие мои хиты. Щитов не оставалось совсем обороня была пробита в нескольких местах, становясь все краснее. Зато эта маленькая, но тяжелая победа позволила шагнуть за стоуровневый рубеж. Очки уже давно распределялись автоматически, превращая меня в не слишком умную машину для убийства с отменным чутьем. Нетронутым оставалось лишь драгоценное очко-характеристик, выпавшее с юбилейного левел-апа. Потом подумаю, куда его воткнуть. На главном фронте все складывалось как нельзя лучше. Фрегаты спешно отступали, оставив абордажников без прикрытия. Те, не будь дураками, покидали судно на уцелевших капсулах, чтобы нагнать своих перед прыжком. А ведь им не хватило совсем немного, чтобы захватить твою бабушку. На волоске держались. Но о том, что защитников почти не осталось, пираты банально не догадывались. Поэтому решили не рисковать. Тем более, что две из трёх направлений атаки удалось отбить, а наша группа знатно потрепала прорвавшихся. В голосовом чате выжившие наперебой поздравляли друг друга и хвастались поднятыми уровнями и фрагами. В этой кутерьме я совсем позабыл о своей ученице, которая всё же успела повоевать, судя по её состоянию. От полоски её жизни оставалась едва ли пятая часть, зато мечница получила внеочередной level up «Элли, что с принцем?» — задал я самый важный вопрос. То, что рубку не захватили, ещё ничего не значит. Девчонка просто могла ринуться в бой с шашкой наголо «В порядке», — устало ответила она. «Нас тут взломать хотели, я не дала». «Маха, дуй в рубку», — приказал я. «Диана, готовься к прыжку, нужно уходить отсюда». «Я бы не стала так торопиться». В подтверждение своих слов... Мошенница скинула мне показания гравитационных датчиков. Всплески возмущения теперь не раздавались по всему сектору, вместо этого сосредоточившись всего в трех системах. Вот только они были единственными, откуда мы могли стартовать в сторону Талвро-19. В противном случае нам оставалось двигаться либо навстречу механоидам Антареса, либо все больше углубляться в ничейные территории, где хозяйничали скульпторы. Обложили. «Ни один из вариантов нам не подходил. Потрепанные звездолеты легко догнать, но, с другой стороны, прорваться через новую орду противников у нас точно не выйдет. Откуда же их столько здесь?» В тяжелых раздумьях я обошел оставшиеся отсеки, но заблудившихся абордажников нигде не обнаружил. «Видимо, задерживаться здесь на сверхурочные никто не захотел». Подлечившийся змееросток дистанционно закупорил шлюзы и запустил процедуру ремонта, выведя на тропу войны с поломками весь наличный состав ремонтных ведроидов. Вейдл оставил любимые турели и отправился ему помогать. На входе в жилые помещения валялся изрубленный пиратский труп, который деловито обшаривал нечаянный, под присмотром рептилоида-защитника. «Молодцы! Хорошо справились!» — похвалил я пехотинца. «Это не наш», — честно ответил он, не прерывая мародёрку. «Да уж вижу. Всё равно орлы, что не дали прорваться». «Спасибо, босс», — прогудел крокот «Нас всего четверо осталось, когда они стали драпать. Мы победили?» «Пока что да, но скоро будет второй раунд, и уж тогда нам точно дадут п-прикурить». Боевая двойка от таких новостей, если и приуныла что не слишком сильно. Без хорошей драки они быстро начинали скучать и маяться дурью. Так что новая битва, пусть и безнадежная, их не пугала, скорее наоборот. Дальше больше. Посреди жилого отсека Маха сноровисто латала полураздетую Элли при помощи походной медаптечки, напоминающей баллончик с автомобильной краской. Медичка осторожно водила небольшой шипящей струей по ранам, и те послушно покрывались белоснежной плёнкой из наноботов. Пара минут, и они справятся с любыми повреждениями, после чего отвалятся сами собой, как отсыревшая штукатурка. Младший Дориокс обнаружился тут же на соседней койке с крайне озабоченным видом, во всех смыслах. Ну, кто бы сомневался. «Ваше... Эм, величество, вашу ж мать!» Я запоздал и понял, что забыл поинтересоваться у Ксимири, как именно к нему обращаться. «Что же вы творите?» «Прошу прощения, просто не могу остаться в стороне, когда опасность стучится в двери. Трус, волоток Ксимири, полагаю, отсиживается в безопасном месте?» «Да», — не стал я отрицать, тактично беря юношу под локоток и уводя за собой. «А вы знаете, что в прошлом он прославленный воин?» «Догадываюсь». «Но у него другая миссия. Какая же?» «Доставить вас в безопасное место». «Много бы ему это помогло», — фыркнул юноша, входя вслед за мной в рубку. «Нас бы непременно убили, и моя репутация осталась бы незапятнанной. Погибнуть в бою — часть для любого роллека». Вернув квестового персонажа на место, я позволил себе выдохнуть. К счастью, выскочил он недавно и система не стала засчитывать его кратковременное отсутствие, как нарушение правил транспортировки. «Нет уж, теперь я Элли прямо к полу приварю, если получится, чтобы она до самого конца путешествия с места сдвинуться не могла». «Пираты не стали бы вас трогать, не разобравшись», — возразил я, усаживаясь обратно в кресло. «Уверен, что старший палач вашей ветви смог бы с ними договориться о транспортировке на гвоздь-4» ему точно есть что им предложить а уж там в полной безопасности он спокойно казнил бы вас по всем правилам этикета младший дерекс заметно сник и больше не доставал меня надоедливыми расспросами затонно напомнила о себе диана уточнившая что выжившие фрегаты также отправились дежурить нас у одной из стартовых систем они явно жаждали реванша и в следующий раз десант предполагался гораздо массивнее «Уж с подавлением нашего вооружения у громадной пиратской эскадры не возникнет никаких проблем. Им бы такими силами пограничников с сателлитами гонять, а не нас, несчастных». «Что делать будем?» спросила девушка, став еще смуглее в свете красного гиганта. «Пока зализываем раны, а там думать нужно. Если задержимся здесь, они могут сами прийти». «Знаю, выманить бы их». Вряд ли выгорит, набросят сетку и будут нас драть в свое удовольствие, да и не ломанутся они все разом. Шанс разменуться с пиратами все же был, но в том, что нужные нам системы они не оставят без присмотра, можно было не сомневаться. А заградотряду достаточно лишь связать нас боем, чтобы не дать уйти в подпространство, и тогда в нашу сторону бросятся все разом, чтобы закончить подзатянувшуюся охоту». «Тогда уж точно операции по освобождению настанет кирдык». «Сюда они не стали выдвигаться лишь потому, что уверены. Мы сразу прыгнем дальше. А вот с дальней системой деваться нам будет уже некуда». В тон моим мыслям проронила Диана. «Уходим дальше?» «Куда? К механоидам?» — покачал я головой. «Нам эти психи точно не обрадуются. Нарушители границ там обычно аннигилируют без лишних вопросов». Любое другое направление еще сильнее загонит нас в ловушку. Мы пока еще можем маневрировать. «Ключевое слово «пока», — скривился я. Ситуация складывалась хуже некуда. И на спасательную капсулу принца не посадишь. Ушлые пираты наверняка обшарят весь сектор. Когда захватят нас и не найдут того, что мы отбили у роликийцев. Жаль, что парни нельзя просто взять и засунуть прямо в инвентарь как я когда-то сделал с шидарийским парадоксусом. Тогда мы бы показали полумехом напоследок, где космические раки зимуют. В рубку вернулась приодевшаяся Эльвира, успевшая сменить потрёпанный облегчённый бронекостюм. Сотка перестал хмуриться и расцвёл, будто цветочек под ласковыми весенними лучами. Этому для счастья совсем немного надо. — Ну что, ждём новую волну? — поинтересовалась мечница заняв привычное место у стены. «Нет, мы латаем и сваливаем к механоидам», — ответила ей Диана. «А что мы у железяк забыли?» «Другие пути перекрыты, нам не прорваться, пиратов слишком много». «А если все же попробовать?» — не сдавалась Элли. «Нас даже взрывать не станут, девочка», — саркастично улыбнулась первый пилот. «Просто на абордаж возьмут, и на этот раз у них точно получится». «Останемся мы без кораблей и принца». «Кто такой этот ваш принц?» — не выдержал сотка. Девушка уже хотела просветить юного аристократа, но я жестом прервал словоблудие. Слова Дианы, попавшие в благодатную почву моего воспаленного сознания, проклюнулись в интересную, но немного безумную мысль. «Свон, на связь!» «Я здесь!» — устало отозвался артиллерист. «Состояние корвета критическое, большинство конденсаторов сбоят, ускорители частиц также серьёзно пострадали. Необходим ремонт хотя бы в течение двадцати минут, а лучше получаса». «Не дадут нам столько», — отрезал я. «Слушай-ка сюда». После чего кратко обрисовал созревшую идею, заставившую лица присутствующих удивлённо вытянуться. Командир насморка немного подумал и вынес свой вердикт. «Бред, конечно, но может сработать. За пятнадцать минут мы всё подготовим». «Вот это уже ближе к истине», — кивнул я. «Но лучше бы за десять». ах мой бог, конец связи!» С озабоченным вздохом игрок отключился. «Если всё получится, хреноватор тебя точно пристукнет», — выдала нехитрый прогноз Диана. Молодёжь потрясённо помалкивала, переваривая мою идею. «Поверь мне, про такую мелочь он забудет», — махнул я рукой. Девушка не успела спросить почему, так как детекторы снова всполошились, выдавая передвижение пиратских кораблей. Устав нас ждать, они тремя группами решили проверить наиболее вероятные наши маршруты, которые должны были сойтись здесь, у красного гиганта. Чтобы наблюдение за противником не было таким гнетущим, «Я врубил на весь корабль основную тему из кинофильма «Рокки», которая про взгляд тигра. Без музыки даже на похоронах не обходятся, а у нас мероприятие куда веселее». Диана демонстративно закатила глаза, а вот Элли с принцем древняя композиция неожиданно понравилась. Под забористую мелодию наша куцая команда принялась спешно приводить корвет в порядок. Игроки устраняли мелкие поломки и неисправности, насколько хватало навыков. Заряжали кассеты свежеотпечатанными ракетами, а самые бесполезные, читай, воины, работали простыми грузчиками, таская нужные запчасти и материалы. Никто не отлынивал, прекрасно понимая, что стоит на кону. Пираты скакали от звезды к звезде, особо не задерживаясь. Видимо, подумали, что мы все же решились уйти в сторону агрессивных механических скорпионов. И, скорее всего, уже догадались, что мы отслеживаем их перемещение. Прошлая песня давно закончилась, но ее сменили бессмертные ACDC, которые больше пришлись по нраву нашему пилоту самозванки. Ребята с Вонна, которым приходилось гораздо тяжелее, справились за 9,5 минут. Все накопители были возвращены к жизни. Маршевые движки откалиброваны, а реакторы обмотаны синей изолентой, чтобы не рассыпались от перегрузок. мои вроде бы тоже теперь не разваливались на ходу. Поэтому Вейдал, имевший самый высокий среди инженеров ранг, авторитетно заявил, что лучше ремонта за такое короткое время сделать нельзя. Так что придется лететь как есть, допиливая самые проблемные участки уже на ходу. «Точно все закончили?» Недоверчиво спросила Диана готовить к старту. «Ну, хочешь ещё на стойку шасси помочусь?» — в сердцах предложил старший инженер. «Только ради тебя!» «Спасибо, вы так порядочно корабль засрали!» — язвительно отказалась девушка. «У вас там на флюге Гехаймине так с поломками и борются?» «Нет, мы просто разбиваем его в дребезги, а потом получаем со стапелей уже отремонтированный. Так это и работает». «Ладно!» «Пофлудили и будет!» — прервал я дружескую перепалку. «Погнали отсюда!» Теперь все зависело от мастерства Дианы, которой говорить под руку было чревато. Острая на язык мошенница выбрала одну из доступных звезд и запустила подпространственный прыжок. Три группы пиратов, судя по данным, накапливали заряд в соседних системах. И наши корабли разминулись с ними в какие-то полминуты. Правда, это было лишь самой лёгкой частью плана. Вокруг хватало разведчиков на юрких поисковых катерах, хаотично скачущих от звезды к звезде. Стоило нарваться хоть на одного из них, как о нашем передвижении, сразу же станет известно, и петля преследования затянется намертво. Но размороженная шпионка ювелирно провела нас мимо всех соглядатаев, каждый раз угадывая свободное направление». Датчики были раскиданы далеко не везде, так что пришлось полностью положиться на ее интуицию. И она действительно впечатляла. Иногда мы врывались в систему, где еще бродили гравитационные возмущения от недавно стартовавшего звездолета. А ведь Шельман на полном серьезе предлагал ее слить. Такой ценный кадр. Звездная чехарда, напоминающая догонялки вслепую, закончилась в одной из крайних систем сектора, где дежурила шесть разномастных фрегатов под предводительством целого эсминца пусть и низкого третьего тира веселые роджеры настолько удивились нашему неожиданному появлению что они успели открыть огонь первыми эта оплошность стоила им одного из легких кораблей в которого без остатка ушла вся огневая мощь твоей бабушки до конца раслашматить его не получилось но в сражении он уже точно участвовать не мог Остальные мигом ушли под защиту полутяжелого звездолета, набросившего на них прокачанную варп-сетку с удерживающим эффектом силового луча. Он вполне мог нас раскатать в одну каску, но предпочел лишь нарастить щиты и выпустить целый рой десантных ботов. Нас он не боялся совершенно, особенно без грозного артиллерийского корвета, который опаздывал к сражению. Ракеты, даже если не удастся перехватить, Особого вреда его он не нанесут, а фазовый луч не просадит мощное силовое поле и наполовину. На эту уверенность в собственных силах мы и рассчитывали. «Передаю координаты», — сообщила Диана, не отвлекаясь от пилотирования. Роликийская молодежь едва держалась на ногах. Нас так сильно швыряло из стороны в сторону, что даже гравик-компенсаторы корабля не справлялись. Но без этого твоя бабушка быстро превратилась бы в ведро, отрихтованное ломом до блинообразного состояния. В отличие от старшего собрата, фрегаты не стеснялись вести по огонь, в основном под двигателем и оружейным отсеком. Благодаря восстановившемуся щиту и неожиданным маневрам Дианы, толком нас продамажить у них пока не выходило. Но это было лишь делом времени. Змеи Росток и вейдел старались как могли, оперативно подлатывая отсеки, но все равно прочность корпуса пошла вниз вместе с работоспособностью важнейших модулей. В какой-то момент инженерам пришлось забить болт на оружейные, в которых по очереди страдали от попаданий бойцы и целиком сосредоточиться на целостности реактора и движков. А между тем, к нам неотвратимо приближалась целая орда капсул. Даже если из них с начинкой окажется лишь треть, на корпусе яблоку будет негде упасть». А уйти от них с накинутым силовым лучом мы физически не могли из-за разницы масс. Лишь дергались, будто непослушный тузик на коротком поводке. Серьезно за нас взялись, товарищи пираты, ничего не скажешь. И в тот самый момент, когда киборги наверняка уже начали в мыслях торжествовать победу, нас наконец догнала самоходная артиллерия. При обычном раскладе, появление второго корвета не слишком сильно склонило бы чашу весов в нашу пользу, особенно с учетом его чудовищно долгой перезарядки, помноженной на серьезные повреждения, но не в этот раз. Насморк вынырнул из-под пространства аккурат в притирку к пиратам. Ближе некуда. Физика подпространственных прыжков не давала телепортироваться в занятое другим предметом пространство. В случае совпадения координат, тот объект, что полегче, просто отталкивался в сторону, волной гравитационного возмущения. Иначе бы шальные астероиды и прочий мусор иногда оказывались бы внутри выпрыгнувшего корабля, не говоря уже о телах покрупнее. «I'll be back, beach! успел весело проорать свон на всех доступных эфирных волнах, после чего превратился в облачко раскаленное до зелена дестабилизированной плазмы вместе со всем остальным звездолетом весь путь мы шли синхронно но перед финальным стартом в крайнюю систему артиллерийский корвет галантно пропустил нас вперед а сам принялся накапливать заряд стрелять с неисправными ускорителями частиц он толком уже не мог но от него этого уже и не требовалось достаточно было прыгнуть по конкретным координатам от подпространственного перемещения плазма очень сильно расстраивалась вспоминала о законе сохранения энергии. Поэтому на выходе она к чертям сносила все силовые контуры и вырывалась на свободу. И этот раз не стал исключением. На всех обзорных экранах, включая укрепленные иллюминаторы, ненадолго зажглось яркое молодое солнышко. У меня аж кожу на лице немного стянуло. Щиты эсминца не продержались и мгновения отдав массивный корабль на съедение разбушевавшейся чистой энергией Фрегаты полопались, как пережаренные семечки, и того раньше, а у нас спеклась большая часть оборудования вместе со следящими системами. Пусть твоя бабушка находилась на порядочном расстоянии от эпицентра взрыва, щит едва не лопнул, как проткнутый мыльный пузырь. Остановился он на отметке в жалкие 3% заряда. Диана врубила полный назад, вовсю пользуясь тем, что тянущий нас луч исчез вместе с пиратским флагманом и увела звездолет подальше от раскаленной короны нового светила, которому, увы, сиять суждено было совсем недолго. А вот необычная ачивка, выданная системой храброму артиллеристу, останется с ним навсегда. Мне, как командиру эскадры, Немедленно пришло оповещение о присвоении экипажу насморка виртуального достижения несгибаемой. Плюс пять ко всем умениям, улучшающим работоспособность корабля. Тем же, кто находился на твоей бабушке, просто приподняли репутацию. Так и с самим пиратским сообществом, как ни странно. Видимо, смелых и сильных уважают везде. Пока девушка спасала нас от запекания в собственных же бронекостюмах, Я перекинул энергию со всех ненужных систем на варп-движок. Теперь предстояло самое сложное — ждать. Остальные космические корсары уже наверняка были в курсе гибели собратьев, но вряд ли они поняли, что именно стало причиной крушения эсминца и его свиты. Скорее всего, они сначала соберутся в один ударный кулак и только потом уже отправятся сюда. Мало ли, вдруг нам на выручку союзный крейсер прилетел, или целый флот. Без работающего вооружения, производства и даже систем жизнеобеспечения, прогрев прыжкового двигателя протекал гораздо быстрее, чем обычно. Но все равно эти семь с небольшим минут стали для меня одними из самых тяжелых в игре. Достаточно было появиться на горизонте одному слабенькому катерку, чтобы наш побег пошел прахом. Но обошлось. Двигатель набрал положенную мощность и отправил нас в долгий полет в окрестности аванпоста Талвро-19. От общего облегченного выдоха рассыпающаяся обшивка корабля не пошла трещинами только потому, что находилась в ином измерении. Здесь не было ни света, ни направления, только переливающаяся всеми оттенками черная мгла. «Пронесло», — констатировал я, обмякнув в кресле. — До последнего не верила. Наш первый пилот вытерла пот с высокого лба, сдув непослушную прядь, упавшую на лицо. До этого она себе таких вольностей не позволяла, вцепившись в штурвал мёртвой хваткой. А Элли с соткой так и вовсе плюхнулись на пол от избытка чувств. — Кстати, — спохватилась Диана, — а чего ты так уверен, что хреноватор забудет о потере целого артиллерийского корвета? Это же нам в такую копеечку влетит, что будем до следующего года горбатиться на побегушках. И то, если повезет. Что ты такого ему скажешь?» «Ничего особенного», — пожал я плечами. «Просто предложу ему отдать ключ к онгов Сота к он нужнее». Девушка немного помолчала, задумчиво глядя на ошарашенного младшего Дориокса, который был не в силах произнести ни звука, после чего горько посетовала. «Лучше бы нас пираты захватили».